Глава 25. Суд и приговор Боковая тюремная дверь распахивается, и три помощника шерифа, вооруженные и одетые в поле непробиваемой жилеты, выходят вместе с узником. Его руки скованы наручниками, лицо заросло бородой, будто мухом. Один полицейский идет впереди, двое других ведут на это под руки к гранитным колоннам входа в Кеннебегский окружной суд. Красные и желтые листья дрожат на осеннем ветру. Камеры телевизионщиков практически тычут на эту в лицо, но он умудряется оставаться безучастным. Взгляд его направлен в пустоту. Зал суда делан темным деревом. На полу бордовый ковер, огромный кирпичный камин в углу, на стенах портреты старых судей, строго глядящих из золоченных рам. Деревянные трибуны в дальнем конце зала, предназначенные для зрителей и прессы, полны. Все ждут, когда приведут Найта. Вносят коробки с папками. Мак Ки, адвокат Найта, одет в темный костюм. На прокуроре Малони ярко-красный пиджак. Брат Найта Джоэл, те же тонкие губы, тот же острый нос, сидит рядом со своими сыном и дочерью, обоим лет под 20. Сегодня они впервые раз увидят дядю. Молодой человек дрогает ногой, и Джоэл замечает ему. Нервы, это нормально. Вводят Найта. Его ставят за стойку, снимают наручники. В зале устанавливается тишина. Судебный офицер говорит «Всем встать!» И судья Нэнси Миллс появляется будто по волшебству из-за красной занавески, закрывающей вход. Она разглаживает свои черные одежды, садится, надевает очки для чтения и начинает процесс. Для тех, кто не считает луны или времена года, или волосы на подбородке – Сегодня понедельник, 28 октября 2013 года. Решение найдено. На это обвинят в 13 ограблениях. Большинство его краж уже не подлежат суду за окончанием срока давности, либо о них вообще никогда не заявляли в полицию. И вместо заключения в тюрьме он предстанет перед судом для тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями. Это программа, которая заменяет заключение и судебный надзор в отношении людей, совершивших преступление под влиянием болезни либо умственного отклонения, сопутствующих заболеваний. В случае Найта это алкоголизм и либо синдром Аспергера, либо шизоидное расстройство личности. Эти диагнозы могут быть неточными, но даже прокурор согласен с тем, что содержать Найта в тюрьме долгое время – жестокость, и понимает, что такой выход позволяет решить ситуацию в соответствии с законом. Найт стоит, заложив руки за спину, а прокурор Малани зачитывает обвинение. Если бы не гнетущая судебная обстановка, они могли бы звучать даже забавно. 14 июля 2008 года, зачитывает Малани, мистер Эдмонд Эшли заявил, что из его лагеря в Риме, Штатмен, пропали следующие вещи: батарейки, еда и содовая. Общая стоимость украденного 18 долларов. Судья Милл спросит Найта прокомментировать услышанное. «Виновен!» – пугающе громко говорит он. «Кухонное окно загороднего домика взломано», – продолжает малони «Украдена еда, пара мужских джинсов 50 размера и кожаный ремень. Всего на общую сумму 40 долларов». «Виновен!» «Итак, тринадцать раз». «Вы признаете себя виновным? Потому что вы виновны? Или по другой причине?» – спрашивает судья Милс. «Потому что виновен». Вы понимаете, что мы делаем? Да. Я рада слышать добровольное признание мистера Найта, говорит судья. Затем она зачитывает условия его освобождения. Найт приговаривается к семи месяцам тюрьмы. Значит, ему предстоит провести там еще неделю. И после освобождения ему надлежит пройти осмотр у психиатра. Он также будет обязан ежедневно звонить служащему, ведущему его делу. Ему нужно будет приходить в суд каждый понедельник в 11 утра, чтобы судья Миллс могла видеть, как идут его дела. Эти правила он должен будет соблюдать как минимум в течение одного года. И если он нарушит хотя бы одно из них, его ждет наказание в виде 7 лет заключения под стражей. Ему также выписывается штраф в размере 2000 долларов, который он обязан возместить жертвам своих набегов. Он должен жить дома с матерью, И должен найти работу, либо продолжить обучение и заниматься общественно полезным делом. Ему разрешается не контактировать ни с кем из ограбленных им людей. Он не может покидать штатмен, и ему запрещено пить или производить алкоголь. Он должен регулярно проходить тестирование на алкоголь и наркотики. И, разумеется, вы не можете быть вновь вовлечены ни в какую преступную деятельность. Вы осознаете это, мистер Найт? Да. Если у вас вопросы или вы хотите что-то добавить, мистер Найт? Нет. Несколько часов спустя я навестил Найта в тюрьме в последний раз. Это была наша девятая встреча за два месяца. За это время я четыре раза приезжал в МЭН. В тюрьме есть телефонная связь, но Крис упорно отказывался ею пользоваться, хоть мы и говорили друг с другом при помощи трубок. Он никому не звонил 30 лет, да и до того, как уйти в лес не слишком-то любил телефоны. Люди на голубом глазу говорят мне, «Мистер Найт, у нас теперь есть мобильные телефоны, они вам очень понравятся». Это, по их мнению, должно стать для меня поводом быстрее вернуться в общество. Вам это понравится. А у меня нет никакого желания. А эти СМС, разве это не использование телефона как телеграфа? Мы откатываемся назад. Когда Найт узнал, как люди сегодня делятся песнями и загружают музыку, его это не впечатлило. Использовать компьютер, машину за тысячи долларов, как радио? Общество поворачивает в какую-то странную сторону. Он был убежден, что будет хранить верность виниловым пластинкам. После объявления приговора Найт кажется еще более нервным. Он яростно чешет колени. В тюрьме, как он успел понять, не все так плохо. Там есть обязанности и порядок и ему легко переключиться в режим выживания, который дает некоторое успокоение уму и схож с тем, что включался в долгие зимние месяцы в лесу. «Меня здесь окружают не самые приятные ребята», – говорит он, «но, по крайней мере, меня не бросают в омут общества в ожидании, что я выплыву». Теперь, когда ему приходится показываться на публике, Найт напуган. Причем пугает его не поиск работы или восстановление водительских прав, но взгляд в глаза – Жесты и эмоции, которые можно неверно интерпретировать. «Я очень эмоциональный тонкокожий, и мне нужна терапия. Я понимаю это». Он чувствует, что ставки на него слишком высоки и боится совершить роковую ошибку, которая вновь отправит его в тюрьму. «Я не готов снова стать членом общества. Я совсем не знаю вашего мира. Я знаю лишь собственный мир и еще...» Воспоминания о том мире, который я оставил, прежде чем ушел в лес. Что такое жизнь сегодня? Что правильно, а что нет? У меня так много белых пятен в сознании. Мне не достает навыков. Мне придется заново учиться жить. То, что сейчас с ним происходит, Найт называет «двойная зима». Его арестовали, когда заканчивалась одна зима, и отпускают как раз в начале следующей. Это будет год без лета как в год извержения Крокотау. Его пригласили в семейный дом, в Альбион, и предложили вновь занять его детскую спальню. Они не одобряют то, что я сделал, но я для них все еще часть семьи, и я благодарен им за это. Он будет жить с мамой и сестрой, и с братом Дэниелом, который живет по соседству. Даже спустя столько лет он хорошо помнит свою комнату. Увидев ее фото в газетах, он сразу заметил, что ее перекрасили, и цвет слегка отличается от прежнего. Его не очень впечатляет то общество, встреча с которым его ожидает, и уж точно он понимает, что никогда не впишется в него полностью. Все здесь движется со скоростью света. Здесь слишком громко, слишком ярко, не очень красиво, кругом неотесанность, сплошная бессмыслица, мелочность, неверное стремление и цели. Он признает, что, конечно, не ему судить. Говорит, после освобождения будет избегать даже намека на преступный умысел. Будет соблюдать закон и останется чист перед ним. Я не хочу, чтобы люди оценивали мои сомнительные суждения. Перспектива тюрьмы нависла над ним, словно гильотина. Его карьерные перспективы он понимает невелики. Деньги, да? Я совсем забыл их вкус. Мне нужно искать работу. Однако мое резюме довольно скудное. У него нет иллюзий на тему того, куда и как быстро его могут взять на работу. мощик посуды, кладовщик. Ему уже предложили должность, пока он был в тюрьме. Мэри Перри, владелица частной фермы «Астралист», написала в офис шерифа, что у нее есть идея работы для Найта. «Астралист» – это сертифицированная ферма, где выращивают только натуральные продукты, а земли вспахивают лошадь и бык. Возле дороги, прилегающей к ферме, стоит прилавок, с которого продаются домашние пироги, джемы и песто из высушенных помидоров. Зимой для детей здесь заливают ледяные горки. «Эта ферма лечит людей», – писала Перри. Ей разрешили встретиться с Найтом в тюрьме. Крис изо всех сил старался сохранить вежливость и общительность во время этого разговора. «Я говорил о сельском хозяйстве. Я в нем соображаю. Я рассказывал ей про хиппи». «Продвижение назад к земле. О том, как беречь природу. Я думаю, она меня, может, неправильно поняла». Как выяснилось позже, соседи Перри стали нервничать по поводу того, что Найт будет жить и работать рядом с ними, и вынудили ее отказаться от этой идеи. Найта это обескуражило «Надо же. Видимо, после стольких лет в лесной тени не судьба мне гнуть спину в поле на солнцепёке». Я сказал Крису, что могу поискать ему работу, спокойную, вроде сторожа или библиотекаря, но он яростно затряс головой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». «Лучшее, что я могу для него сделать, не пытаться ему помочь. Помощь – это уже начало отношений. Следующее, что я ему, не дай бог, предложу, – это дружба, а другом моим он быть не намерен». «Я совсем не собираюсь по вас скучать», добавляет он. Найт, Специалист в области времен года и направлений ветра, но он никого не видит, кроме себя. Я ему немного рассказывал о своей семье и о том, как провожу время, но он даже не попытался выказать хоть какой-то интерес. Он не знает, что делать с такой информацией, какие вопросы задавать. Он знает людей лишь с одной стороны, по еде в их кладовых и обоих на стенах. Его единственное настоящее отношение – отношения с лесом. При этом он делится со мной единственной своей ценностью своей историей. Ему не интересны ни известность, ни слава. Он ничего не просит взамен, ни помощи, ни одолжений, ни денег. Это знак доброго расположения или дружбы? Или он просто решил, что репортеры все равно будут преследовать его теперь всю оставшуюся жизнь, пока он не заговорит? Поэтому лучше уж рассказать все и сразу одному из них, чтобы от него отстали. Кто знает, Найт одновременно считает себя преступником и ницшанским сверхчеловеком, суперменом, над которым не властны правила, мастером самодисциплины, которая способны растворить жизненную суету. Он признает, что ему интересно, каким я его изображу. «Я беспокоюсь, как мою личность интерпретирует другой человек», — говорит он. «Я не то чтобы вам доверяю, и не то чтобы не доверяю совсем. Я понимаю, что вы человек, а у людей в голове полно клише». «У вас есть власть написать обо мне как хорошее, так и дурное. Поступайте, как сочтете правильным». Казалось, ему только одно обо мне было интересно. «Какие книги стоят в моем шкафу?» Он попросил снять их на видео и прислать ему. Сказал, что обучится пользоваться современными технологиями. «Снимите это видео», – попросил он. «Но больше не шлите ни книг, ни писем, и, разумеется, не вздумайте приезжать ко мне домой». Как только я выйду отсюда, вы перестанете для меня существовать. Я лишаю вас своего живописного общества. Он подчеркивает мою напористость и то, что я приходил к нему столько раз. Похоже, вас ничто не остановит. Он говорит, что жалеет, что вообще ответил на мое письмо. Затем дает задний ход. Боюсь, говорит, что был сейчас слишком жестким. Ему тоже были нужны эти встречи. Они ослабляли мой стресс. Но ему уже очень надоело говорить о самом себе. На самом деле он просто хочет, чтобы я притормозил и дал ему время. «Не липните ко мне, как банный лист», — просит он. «Я поговорю с вами, когда фиалки зацветут. А может и нет». Я спросил, что он имеет в виду. «В следующем году?» Он ответил, «Да, весной». Я пока еще не привык измерять время цифрами. Больше Найт не сможет исчезнуть в лесу. По крайней мере, теперь он рискует загреметь за решетку на 7 лет. И потому он желает раствориться в мире. За ним приходит охранник. Время свидания вышло. И я благодарю Криса за то, что он говорил со мной все это время и делился своими мыслями. За красоту его языка. Говорю, что мне нравится образ его мыслей. До свидания, Крис. Удачи вам. Надь ничего не отвечает. Ни прощального жеста, ни кивка напоследок. Он встает, поворачивается ко мне спиной и уходит растворяясь во тьме длинного тюремного коридора.